Сначала я обходил белый пруд, потом синий, потом красный. Цветы на воде были прекрасны, нет слов, но вместо прилива плотского жизнелюбия они вызывали во мне память о джанах. Во-первых, сам Будда сравнивал третью джану с полностью погруженным в воду лотосом, возможно, вспоминал пруд из своей юности,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 Странный человек этот, Юра, по поводу людей в девяностые не слишком рефлексировал, а тараканов жалел. Впрочем, поглядывая на мелькающего по территории Демиана, я его частично понимал. Ренату возили комаров, а мне мух. Мне было легче с мухами, потому что я в детстве натренировался убивать их газетой, и теперь для набоковского содрогания мнемозины заказал себе репринты «Правда»,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 Нужно собираться вместе, хитро и неискренне спорить, вообще всячески согрешать через пустую и лукавую речь. Вы знаете, как бабы на заваленке всем косточки перемывают? Важнее всего здесь намерение, интенциональность. Если удастся вызвать друг у друга неприязнь, еще лучше. Очень полезно оскорблять святыни, поносить архатов и праведников –